Армия Чипаева отбила у белых железнодорожную станцию. Василий Иванович, обходя станцию, заметил цистерну со спиртом, на которой была соответствующая надпись: C2H5OH. В избежании поголовной пьянки он стёр надпись, но оставил OH, чтобы самому знать, что это такое. Уехал в штаб на доклад, приезжает вся армия пьяная. Находит печку, спрашивает, что случилось. Печкам еле ворочит языком. «Ну... Идём мы с Илюанич по станции и видим цистерну. А на ней написано: он попробовал точно он